Голова 16 Остаток ночи я провела, мучаясь воспоминанием об Эване в комнатах Беатрис. Об этих ледяных глазах и голосе, от которого кровь стыла в жилах. Если я когда и питала надежду, что он может быть увлечён мной, теперь об этом можно забыть. Я уничтожила все шансы на это. После того возмутительного происшествия Он не захочет иметь со мной ничего общего. Вдруг он выставит меня. А может, это и к лучшему. По крайней мере, не ввяжусь в отношения с кем-то еще хуже предателя Джереми. Возможно, гораздо хуже. Вот только никаких шансов ввязаться в подобное у меня и не было, верно? Ведь существовала девушка с именем на букву «Л». Уже утром я вовсе не удивилась, услышав снаружи рев мотоцикла. Вероятно, он еще злился, и я морально приготовилась к противостоянию. Буду стоять на своем ради Софии. Девочка только начала привязываться ко мне, и мой отъезд сейчас, когда она еще не вполне оправилась от потери матери, может стать для нее сильным ударом. Рочестер может запретить мне все что угодно, но ее я не брошу. По крайней мере, пока она не вернется в школу. Распахиваю дверь, готовясь встретиться с ним и его яростью. Он ехал без шлема и сейчас поднял защитные очки на лоб, смахивая кудры с лица. Глаза у него уже не были такими чёрными. Вы были правы. В её туфлях мы с Нунци нашли ещё 19 таблеток. С нами был свидетель, адвокат, с которой я не веду никаких дел. Беатрис не принимала лекарства как минимум две недели. «Не может быть». Искорка облегчения. Этого было достаточно, чтобы её симптомы вернулись? Да. И у неё могли проявиться суицидальные наклонности? Определённо. А почему полиция не нашла эти таблетки? Мой дом никогда не обыскивали. У них не было оснований для ордера. Преступления не было. А, -а. Он так и сидел на мотоцикле. Не хотите прокатиться? «Прокатиться?» — изумлённо повторила я. «Куда?» «Никуда, просто прокатиться. Хотя нет, на самом деле я хочу вам кое-что показать». «И что же?» Эван нетерпеливо фыркнул. «Сюрприз. Приятный, надеюсь». «Думала, вы будете сердиться, что я залезла в комнату вашей жены». «Я просто в ярости». Но его улыбка говорила об обратном и я не смогла устоять. Выскользнув за дверь, я забралась на мотоцикл позади него и обхватила за талию. Мотоцикл сорвался с места. Мы взлетели вверх по покрытым мхом ступеням на мыс, а затем свернули к утёсам, проходя крутые повороты с такой скоростью, что гравий летел из-под колёс и поднимались всё выше над лесом. Мотоцикл перепрыгнул через гребень утёса И только я подумала, что сейчас мы поплывем по бушующему морю далеко внизу, как мы резко остановились. Эван соскочил с мотоцикла, а я слезла следом, слегка пошатываясь, но в полном восторге. Было и правда весело. Решил вам понравиться. Мы подошли к краю обрыва, глядя на оставшиеся внизу туманные облака, плотным покрывалом, укутывающий берег, и поблескивающий оранжево-золотым от солнца. Голубизна неба сияла сверху. Линия горного хребта тянулась в обе стороны, и не было слышно ни звука, только свист ветра. «Это одно из моих любимых мест», — произнёс Эван. «Я приезжаю сюда, когда мне нужно ото всех сбежать. Пусть даже на пару минут. Но это всё меняет. Здесь волшебно! Я распахиваю руки, и свежий лёгкий ветер охватывает меня». «Вот так, наверное, уметь летать?» «Отчасти. Вам нужно научиться летать». И уже шепотом он добавил, «Я мог бы вас как-нибудь научить». Он посмотрел на меня с таким выражением, что сердце пропустило удар. Мне всего-то нужно было сделать шаг к нему, всего один, и я оказалась бы в его объятиях, а потом он меня бы поцеловал, а я его в ответ». Но перед мысленным взором встало лицо Эвана этой ночью. Такое холодное. И да, возможно, даже опасное. Я не шевельнулась. А потом он взмахом руки показал, что пора возвращаться. И мы поехали обратно вниз по обрывистому утёсу. Спуск принёс новый прилив адреналина. Рочестер свернул, и мы приехали по разбитой дороге сразу к моему коттеджу. Мотоцикл остановился, и я спрыгнула на землю. «Спасибо, было очень здорово!» Кивнув, Эван нажал на газ и умчался вверх по заросшим мхом ступеням. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Я ему не доверяла, считала, что у него роман с другой женщиной, сомневалась в его невиновности. Но отрицать я больше не могла, я начала влюбляться в него. И потребуется вся моя сила воли, чтобы продолжить искать недостающие кусочки правды. Две ночи спустя разгулялись сильные ветра. Они трясли двери, колотили и стучали по крыше. А следующим утром сосновые ветви летали в воздухе, точно соперничающие ведьмы на метлах. В десяти километрах по побережью пожар. С таким порывистым ветром всё может превратиться в кромешный ад. Эван вызвался добровольцем и уже отправился с бригадой. «Это очень опасно». «Конечно», — хмыкнул отис «А почему, думаешь, ему это нравится?» Я собиралась встретиться с Эллой на йоге, но она сообщила, что на шоссе рухнул эвкалипт, перегородив дорогу в Кармал. «Рядом с моим домом упало дерево, убив старика-соседа», с придыханием напряжённо добавила она. «Он умер прямо во сне, бедняга». София не могла попасть ни на занятия, ни на теннис, в отличие от её друзей, живших поблизости. «Почему нам обязательно жить чёрти где?» — жаловалась она, когда я вызвала её на ранний урок. А потом, взяв с собой пилота, мы усели сделать маникюр и педикюр в библиотеке. Когда лак высох, я сыграла на большом пианино фирмы «Стэнвэй энд Санс» два произведения, которые знала наизусть. К Элизе и простенький этюд черни. А потом мы в четыре руки громко оттарабанили простенькую пьеску, вроде собачьего вальса. Я обратила внимание, что черная лаковая отделка пианино покрылась пузырями и покоробилась, и решила спросить Софию. «Здесь когда-нибудь срабатывала система пожаротушения?» «При мне нет. Может, когда уехала в школу?» Раздался звук пришедшего сообщения. У Пейтон закончились занятия. София в ответ отправила фотографии своего маникюра. СМС стали приходить ещё быстрее в каком-то безумном темпе, и они с пилотом ушли обратно к ней в комнату. С наступлением сумерек ветер утих так же быстро, как и поднялся. Вернулся Эван, весь покрытый копотью и сажей. Уотис тут же засуетился над ним, а София засыпала его вопросами. Явно вымотанный... Рочестер, тем не менее, был в приподнятом настроении и повёз нас всех есть пиццу в придорожное кафе. Рассказывая о дождя огненных искр и невероятном жаре, ощущавшемся точно стена, он всё время искал взглядом мои глаза. Бороться со своими чувствами мне становилось всё сложнее. На следующий день шоссе расчистили. Очень удачно, потому что Уэйт с семьёй приехали в Монтерей накануне вечером, и я как раз собиралась встретиться с ними в обед, так что выехала незадолго до полудня. Городок мне нравился всё больше и больше. Местами он сохранил неопрятный, потерявшийся во времени вид. Очень легко было представить пропитавшиеся джином забегаловки, где платиновые блондинки непрерывно курили сигареты Тейртен и вели остроумные беседы с мужчинами в шляпах федорах Но на ланч с оконнерами в такое одиозное заведение мы бы не поехали. С пятилетним ребёнком они благоразумно выбрали Бубба Гамп. Ресторанчик находился на главной туристической улочке Кеннери-Роу. Оставив машину на парковке с космическими ценами, я пошла дальше по набережной. Мимо старых фабрик по производству сардин, перестроенных в винные бары, маленьких бутик-отелей и магазинчиков, продающих снаряжение для дайвинга, плюшевых дельфинов и сувенирные носки. В ресторане оказалось просторно и шумно, и я не сразу заметила у Конноров за столиком с видом на бухту. Уэйт недавно отпущенной бородкой помахал мне, как королева Елизавета ребром ладони. Рядом с ним сидела кейка в элегантном струящемся платье в бежевых и коричневых оттенках. Новая геометрическая стрижка ей очень шла. На своем стуле подскакивал Бенни. На сердце потеплело, и я поспешила к ним. Последовали объятия, возгласы и поцелуи. Подарок для Бенни проделал еще одну заметную брешь в моем счете в банке, но оно того стоило. «Это же настоящий динозавр!» Завопил он и плюхнулся на пол рядом с интерактивной игрушкой. Уэйд помог ему снять упаковку и вставить в батарейки. А потом мы, взрослые, устроились за столом. «Прекрасно выглядишь, Дженни», — радостно похвалила Кейка. «А мы боялись, что застанем тебя исхудавшей, с ужасом в глазах». «Это правда, дорогая», — подтвердил Уэйт. «Выглядишь супер, прямо расцвела». Я вспыхнула от удовольствия. Мне в самом деле казалось, что в последнее время старое позолоченное зеркало мне чаще улыбалось. «Должно быть, это из-за тумана, улучшает цвет лица». «Что бы то ни было, стоит набрать с собой прозапас», — рассмеялась Кейка. Измотанный официант бросил на стол два огромных глянцевых меню, и мы сделали заказ. Попкорн из креветок, макароны с сыром и напитки из тропических фруктов, разноцветные, как леденцы. «Мы вчера поздно приехали», — сообщила Кейка. «Все было в тумане». Даже отель терялся в этой дымке точно замок с привидениями. И мне подумалось, как готично всё выглядит, как раз для Джейн. «Кстати, о готичном», — вставил Уэйт. «На тебя всё ещё таращатся привидения по ночам». Кейка наклонилась ко мне, нахмурившись. «Да, давай перейдём сразу к делу. У тебя всё ещё есть чувство, будто за тобой наблюдают? Я не хотела вас тревожить». «Это лишь время от времени бывает», — поспешила успокоить их я и хихикнула. «Всё моё гиперактивное воображение». «Я бы не был так уверен», — возразил Уэйт. «Это может быть покойная миссис Рочестер, преследующая с того света мужа, которому убийство сошло с рук. А ты просто случайно подвернулась». напугая она его до чёртиков, я её винить не стала бы». Кейк ожесточённо вгрызлась в хлебную палочку. Да уж. То есть сначала он ее убивает, а теперь собирается еще и счета к рукам прибрать. Так вы считаете, именно это и происходит? Он хочет заполучить деньги? Однозначно. Моя компания за такими фирмами не следит. Но мне стало любопытно, как ты тут живешь. И я выяснила, что он вложил огромную сумму в стартап под названием Genovation Technologies, компанию, занимающейся биотехнологиями. «Биотехнологиями?» — оживился Уэйд. «Роботами, что ли?» «Скорее водорослями», — вздохнула я. «Добывают оттуда натуральные химикаты». «Так ты об этом знаешь», — уточнила Кейка. «Только основное. Как и тебе, мне было любопытно, и я почитала кое-что в интернете. Но от их профессиональной лексики у меня в глазах рябит. Хотя знаю, что Эван пытается привлечь инвесторов и собрать деньги». «Да, он проводит раунд размещения ценных бумаг серии C. «Ой, прости, еще больше непонятных слов». Кейка прижала ладонь к рту, но глаза ее смеялись. Так или иначе, эта компания Genovation Technologies запатентовала программное обеспечение, у которого просто огромный потенциал. Но у них оказались проблемы с выводом его на рынок. Рочестеру грозила потеря всех инвестиций. «Но теперь Дилан Сараян собирается вложить в дело около четверти миллиарда долларов». «Ого, это же уйма денег!» — присвистнул Уэйт. «Дилан Сараян». Отис упоминал это имя, как и адвокат Эвана, Малик Андерсон, на вечеринке в честь праздника. «А кто он такой?» «Серьезный инвестор, вкладывается в рискованные предприятия, живет в Лос-Анджелесе», — ответила Кейка. Если Сараян собирается вложить такую сумму, успех Genovation Technologies обеспечен, как и, разумеется, его Рочестеру. Принесли напитки, и я сделала намеренно большой глоток мангового коктейля. А потом произнесла. «Кажется, я встречала кого-то из команды Сараяна. Женщину по имени Лаура или, может, Лили. Ты имеешь в виду Лилиану Грека?» Звук имени пронзил меня насквозь. «Вполне возможно. Молодая, с темными волосами, невероятно привлекательная». Кейка кивнула. «Одна из ведущих поручителей Сараяна. Настоящая акула всегда добивается своего. Постоянно мелькает в статьях Forbes или Bloomberg под заголовками вроде «30 успешных женщин до 30». И, кстати, ведь это она предложила Сараяну вложиться в Genovation. «Если сделка состоится, она станет партнёром». «А ты ничего не слышала о них с Эвоном?» высказала ещё одну догадку я. «Ну, то есть в личном плане». «А ты слышала?» — подняла брови Кейка. «Нет», — поспешно ответила я. «Просто она такая симпатичная, вот я и подумала». «Трудно себе представить. Представляешь, какой конфликт интересов для обоих? Для неё это было бы карьерное самоубийство». «А он бы рисковал потерять инвестора», — Кейка покачала головой. «Уверена, они оба достаточно умны и слишком амбициозны, чтобы так подставляться». Перед нами со стуком опустились большие тарелки, и Кейка уговорила Бенни отвлечься от своего динозавра и хоть чуть-чуть поесть с нами. Какое-то время мы были заняты, передавая друг другу блюда и накладывая еду. Но потом уэйт макнув креветку в соус, продолжил. «Но ты же так и не поделилась инсайдерской информацией, Джейн. Как считаешь, виновен Рочестер или нет?» «Он мне не признавался», — сосредоточенно накладывая себе еду, отозвалась я. «И как ты уже успел подчеркнуть, ни на трупы я не натыкалась». «А я вот не сомневаюсь, что это он убил её, заметила Кейка. «И думаю, он виновен по всем пунктам». «У него всегда была репутация жестокого человека, который ни перед чем не остановится». «Это почему?» — удивилась я. Он подтасовывал данные, крал патенты. Ходили слухи, что он угрожал кому-то физической расправой. Какой-то парень не хотел продавать ему своё приложение, и вскоре после этого его сбила машина и скрылась. Тогда ему пришлось продать приложение Рочестеру, чтобы оплатить счета за лечение. «Но это же только слухи», — вырвалось у меня. «Никаких доказательств не было». Кейка с Уэйдом оба удивлённо уставились на меня и обменялись быстрыми взглядами. «Мне бы не хотелось просто верить слухам», — поспешно добавила я. «Он был очень щедр ко мне». «И ты никогда не задумывалась, почему?» — спросил уэйт «Почему он так себя ведёт? Тут может быть много причин». «Думаю, я действительно смогла помочь Софии. Мы добились неплохих успехов. И Отису я тоже помогаю. Уверена, он это оценил». «И всё? Больше ничего?» Я пристально посмотрела на Уэйда. «А что ещё может быть?» У Уэйд с снова обменялись взглядами, и Уэйд пожал плечами. «Наверное, ничего». Бенни тем временем выбрался из своего детского кресла и опять бросился к динозавру. «Уэйт, пора рассказать Дженни твои отличные новости», — напомнила Кейка. «Новости? Погодите, дайте угадаю. Тебе дали новый сериал». «Ага», — широко улыбнулся Уэйт. «Даже лучше. Я написал сценарий к пилотной серии. История об Эдгаре Алане По. Он наш современник». Пишет ужасы и консультирует полицию по особо кровавым делам. И его купил канал FX. «Вот это да!» — воскликнула я. «Просто превосходно! Я жутко рада за тебя, правда!» «Они были в восторге», — добавила Кейка. «Уверена, скоро запустят в производство». «Идея отличная, и писателя им удалось заполучить прекрасного», — согласилась я. «Тоже не сомневаюсь, что сериал одобрят». И если одобрят, — продолжил Уэйд, — возьму тебя в команду, Дженни. Ты снова будешь писать сценарии. Сердце ёкнуло в предвкушении и волнении. После стольких лет безрезультатного обивания порогов теперь появился шанс снова писать сценарий, снова поработать с Уэйдом. Но через долю секунды пришла и другая мысль. А этим ли я хочу заниматься всю жизнь? Для меня сейчас столько всего изменилось и уезжать из Торнклифа на другой конец страны? «Думаю, надо подождать, тогда посмотрим», — ответила я. «Да, ты права. Не нужно бежать впереди паровоза и заранее тебя обнадёживать. Но я хотел, чтобы ты знала, потому что, если получится, всё закрутится очень быстро. И если придётся вернуться раньше, я смогу подыскать тебе местечко», — сообщила Кейка. Одна из моих сотрудниц, кристин Холстед, «Только что купила комнату в кооперативной квартире, в Морнингсайт-Хайтс. Она часто в разъездах и будет не против соседки. Маленькая свободная комната, но зато своя ванная». «И если вдруг тебе будет очень нужно, диван у нас тоже раскладывается», — добавил Уэйт. «Вот уж нет. Она спину на этой штуке сломает», — возмутилась Кейка. «У Кристин ей будет гораздо лучше». Бенни пытался привлечь наше внимание. Он хотел, чтобы динозавр начал ходить и говорить, так что Уэйт опустился на пол рядом с ним. Кейка стала рассказывать об игровой школе монте куда Бенни пойдёт осенью. А когда за стол вернулся Уэйт, мы погрузились в воспоминания о тёмной Карлотте и наших общих знакомых. При прощании на набережной тоже были поцелуи и объятия. А потом Кейка отвела меня в сторонку. «Дженни, а теперь серьёзно. Я хочу, чтобы ты мне честно сказала. Между вами с Рочестером что-то есть?» «Нет». «Хорошо. Надеюсь, так и будет. Да, он богат и весьма привлекателен, и, может быть, сложно устоять, но я действительно считаю его опасным человеком. Если поддаться чувству и эндорфинам, то потом вообще разум потерять можно. Тебе не о чем беспокоиться. Не думаю, что я в его вкусе. Особенно теперь, когда он может получить такое состояние. Кейка только фыркнула. «Это он не в твоём вкусе». Она снова обняла меня, и все трое уехали. В груди кольнула, я уже по ним скучала. А потом я развернулась в обратном направлении и, пройдясь по набережной, дошла до затенённой скамейки, где можно было разглядеть экран телефона. Набрав в поиске Лилиана Грека, я нажала на первую же ссылку, оказавшуюся статьей «Форчун». «Восходящая звезда венчурного капитала». В своей 29 «Лилиана Грека» со скоростью ракеты мчится к статусу партнёра в «Сараян Кэпитал». И фотография. Молодая женщина необыкновенной красоты с помальчишески короткой стрижкой шоколадных волос и тёмными миндалевидными глазами. Бледное овальное лицо, Наклонено с ноткой надменности. Желудок сжался. Точно она. Та женщина на празднике у Эвана. Я пролистала статью. Окончила Принстонский университет. Степень магистра получила в Уортоне. И быстро добилась успеха в онлайн-компании под названием «Лучшая невеста». Что-то вроде Airbnb, только для аренды не квартир, а площадок для свадеб. Там можно было предложить свои сады и дома для проведения свадеб. На следующий год его купил тот же Airbnb за 17 миллионов, из которых Лилиане досталась приличная часть. А потом она присоединилась к гигантской венчурной корпорации Sarayan Capital. Я вбила новый поиск — Лилиана Грека и Эван Рочестер. Несколько страниц результатов об участии Сараян Capital в инвестициях Раунда Ц в биотехнологический стартап Genovation Technologies. Имя Лилианы часто мелькало в статьях, пусть и не явно. Если б я внимательнее читала их, то увидела бы раньше. Я стала листать дальше, и где-то через семь страниц нашла статью на другую тему, под заголовком «Храбрые новориши» от марта прошлого года. Пресс-релиз о биткоин-конференции в Монреале. Было 20 с чем-то участников. Один из них — Эван Рочестер, а другая — Лилиана Грека. Почти за год до того, как Эван заключил сделку с Сараян Capital. И всего за несколько недель до того, как Беатрис Рочестер оказалась в психиатрической клинике. И это означает... Может, и ничего? Я кликнула на страницу Лилианы на сайте компании и увеличила фотографию. Снова то чувство, когда я увидела ее. Почему же она показалась такой знакомой? И тут меня осенило. Модильяне. Эти волосы, лебединая шея, высокие скулы, овальное лицо. Она была очень похожа на разрезанный портрет Модильяне в башне. Сердце забилось чаще. Это же не может быть просто совпадение. Беатрис. Торнклифф, 17 декабря. После полудня. Я всё ещё в своей спальне. Одеваюсь очень быстро. Натягиваю большую красную толстовку с капюшоном и знаком футбольной команды Сан-Франциско на спине. Фотинайнерс. Серые штаны с кладками собравшейся на талии и пара коричневых ботинок, слишком больших даже для моих ног. Подхватив пакет «Нейман Маркус», я кладу поверх вещей журнал «Вог» и выхожу в коридор, где всё это время ждёт аннунциата. Нахмурившись, она оглядывает мой наряд, но я быстро прохожу мимо неё и спускаюсь по лестнице, прислушиваясь. Но голоса моего тюремщика не слышно. Аннунциата идёт прямо за мной, всю дорогу до морской комнаты. «Вы хотите пообедать здесь, миссис Беатрис?» «Его волосы, Беатрис», — напоминает мне Мария, и её голос сейчас звучит мягко и успокаивающе. «Тебе нужны его волосы». Я заставляю себя произнести вслух. «Где мой муж?» «Не знаю, сеньора. Хотите, чтобы я его нашла?» «Да». Она уходит, а я сажусь в свой белый шезлонг, покусывая ногти. Мой тюремщик каждую неделю посылает ко мне женщину, чтобы постригать их, но они чуть-чуть отросли, и я кусаю их, пока они не становятся острыми и зазубренными. «Беат, почему на тебе моя одежда?» В дверях появился мой тюремщик с подносом еды и сейчас смотрит на меня чёрным, как сама ночь, взглядом. «Я ничего не говорю. Сердце бьётся быстрее». «Тебе в ней удобно?» «Хорошо, но к ужину тебе придётся переодеться. Мы едем в Сьерра-Мар, помнишь?» На подносе у него в руках чёрные японские узоры. «Отис позвал Кендру, она придёт к четырём, поможет тебе одеться. Она же всегда тебе нравилась, да?» «Я вижу, что он задумал. Хочешь, чтобы я поверила, будто он добрый и заботливый? Чтобы скрыть свои истинные намерения? И я по-прежнему молчу». «Нунци сказала, ты меня искала?» «Не знаю», — говорю я. «Ладно, скажешь, когда вспомнишь». Он думает, что я проглотила ядовитую таблетку посильнее обычной, и теперь ничего не могу вспомнить. Даже её голос. Голос девчонки Ливия в его мобильном телефоне. Он продолжает говорить. «Отису пришлось уехать, но он приготовил твой любимый крабовый салат. Он думает, я не знаю. Думает, я не видела нашего повара, который уехал на ленд совсем недавно. И что я не знаю о том, что девчонка вернулась в свою раму. На моем лице не отражается никаких эмоций. Я идеальный манекен. Мой тюремчик ставит поднос на столик рядом со мной. Там нет ни ножа, ни настоящей вилки, только пластиковая. На белой тарелке лежит совсем небольшая порция бело-розового крабового салата на листьях молодого шпината. Рядом стоит банка моей любимой газировки. «Нунцы положила так мало, потому что мы сегодня рано ужинаем. Столик заказан на 5.30, помнишь? Газировку тебе оставить или хочешь лимонада? Или минеральной воды?» Я обхватываю запотевшую жестяную банку ладонью. «Что ж, значит, газировку». Мой тюремщик опускает взгляд и замечает пакет из Неймана Маркуса с журналом «Вокс» сверху. «Ты снова читаешь про моду? Беатрис, это же замечательно! Интересуешься тем, что происходит в твоей сфере?» Он наклоняется взять журнал, и я быстро, точно, кошка, вскакиваю на ноги. Он озадаченно смотрит на меня. Делаю шаг, касаясь его кучерявых волос и чувствую, как он тут же напряжённо замирает. Теперь он не выносит, когда я до него дотрагиваюсь. «Он хочет, чтобы ты умерла», — шепчет Мария Магдалина. Я запускаю пальцы ему в волосы и с силой провожу обкусанными ногтями по коже головы. «Эй, какого чёрта?» Он хватает меня за запястье и с силой сажает обратно в шезлонг. Маска доброты пропала. «Просто садись и ешь!» «Он хочет, чтобы ты умерла!» Шелестят голоса все вместе. «Он собирается убить тебя?» «Ты не можешь этого допустить, Беатрис?» «Заставь его заплатить!» Я сжимаю пальцы в кулаки так крепко, чтобы он не увидел, что я там прячу. У дверей маячит анонциата. «Скажи ей уйти!» «Требую я!» Она подождёт, пока ты не поешь. Мой голос становится выше, громче срываясь на виск. И я не хочу, чтобы она смотрела, как я ем. Скажи ей уйти. Сейчас же. Ладно, ладно. Он говорит с анонциатой на их тайном ведьминском языке, а потом снова поворачивается ко мне. «Беатрис, если тебе что-нибудь понадобится, позвони по внутреннему телефону» и он уводит ведьму с косами из морской комнаты. Я разжимаю ладони. Мне удалось вырвать несколько волосков, а под ногтями у меня остались частички кожи. Лезу в пакет и достаю кусочки платья от крестьяна Диора, встряхиваю туда волосы. Затем ножом вычищаю ногти и снова всё прячу под журналом Vogue. Подобрав пакет, я как можно незаметнее пробираюсь наружу, иду так быстро, как только могу в этих слишком больших коричневых ботинках. Дышать тяжело. Если Гектор меня поймает, то доложит моему тюремщику, и он найдет меня прежде, чем я успею выполнить план. Мне очень, очень страшно.